воплощённый грех. Такой мгновенный переход от дружбы и любви к убийственной ненависти может показаться нарочитым и невозможным. Куда провалились 3 года их близости? От чего Иуда так легко отказывается от всего, что их связывало? Он бросил всё и ушёл за ним. 3 года рядом провёл, ел что попало, спал где придётся. терпел и насмешки, и неприязнь ради близости к нему. Не отошёл, когда отошли многие, не соблазнился о нём ни разу. Всё это возможно только если он знал, кто есть Иисус, только если любил его без памяти. И после этого вот так съехать с катушек практически на пустом месте, может всё-таки есть какая-нибудь удобоваримая версия его поступка. а не это вспышка смертельной ненависти по такому всущности ничтожному поводу в том-то и беда что пусто место свято не бывает